Глава сороковая Мы так и висели вниз головами. Я вновь покосилась на короля, и мне просто стало смешно. «Что такого?» – хмуро спросил он. «Да просто смешно вот так висеть». Я вытерла краем юбки глаза, когда отпустила её. «Так, вообще нечего светить панталонами перед королём. Даже в этом мире это не самое приличное занятие. Нам удастся как-то слезть отсюда?» – спросила я. «Да, сейчас», – ответил Филонг. Ну что ты разнервничалась? Отпусти нас. Я смотрела на короля. Он подтянулся и начал просто гладить Лиану, удерживающую его. Да, видок был смешной. Дерево никак не реагировало. "Но «Ну, ты самая красивая, самая лучшая", продолжал Филонг. Я округлила глаза. Мышцы на лице дёргались. Я готова была вот-вот сорваться и засмеяться на всю оранжерею. уж слишком всё это выглядело смешным, но я держалась, а то вдруг обидится дерево и вообще не отпустит нас. И тут, к удивлению, дерево начало нас слушать. Лианы медленно стали опускать нас. Вот только не перевернули. Так что пришлось выставить руки, чтобы не удариться головой о землю. Я оказалась распластанной на каменной дорожке. Фыркнула и сдула прядку волос. А затем, как приличная леди, поправила подол платья. Будто так и должно быть. И я совершенно не висела вверх тормашками. Посмотрела, как вверх, будто змеи устремились лианы. Они зависли в кроне огромного дерева. Листики его чем-то напоминали дубовые. Перевела взгляд в сторону. Король лежал рядом. Мы посмотрели друг на друга. Ощущение было, что мы дети, к которым лишь бы поиграть. Но эти гляделки были далеко не детскими, потому что глаза Филонга потемнели. По моему телу пробежали мурашки. Благо, хоть дорожка тёплая. Тут же мелькнула мысль, что она грязная, но я тут же отогнала её. «Хорошо же, Лежим, вы общались с растением?» – сказала я. «Да». ответил он и посмотрел на лианы. Некоторые, как животные, требуют любви и ласки. «Это очень странно». «Ну ладно», – усмехнулась я. «Ничего странного не вижу», – ответил Филонг. «Ты с лаской к растениям, и они тебе отвечают тем же». «Понятно». «То есть ко всем?» – спросила я. «Да». Я посмотрела на лиану. «Ты очень красивое дерево, и лианы у тебя прекрасные», – произнесла я. «Лианы, опутавшие ветки, пришли в движение». Они будто начали втягиваться в дерево, прятались, рядом фыркнул Филонг. "Что такое?" спросила я, нахмурившись. Ощущение, что надо мной просто насмехались, откровенничая, что растения любят, когда с ними разговаривают. "Физалия засмущалась", пояснил он. Я едва не закатила глаза. "Смущающиеся деревья это просто нечто". "Вот оно как", усмехнулась я. Филонг поднялся с земли первым. Я тоже попыталась подняться, но увидела перед собой руку короля. подала свою, и он мягко потянул меня вверх. От неожиданности я врезалась в тело Филонга. Жар разгорелся между нами. Глаза мужчины потемнели, и при этом я увидела, как его лицо начало краснеть. уж явно не от смущения. Просто реально стало жарко, будто рядом с нами включили грелку, и наши тела начали нагреваться. "Что это?" спросила я. "Дракон просыпается", сказал Филонг, не сводя с меня взгляда. "Ага, я уже это чувствую". Я опустила глаза вниз. «Потому что в меня явно что-то упиралось». «Это ведь кинжал? Или не кинжал?» «Потому что ты красивая?» «Продолжил король». «Ага». «Ещё больше смутилась я». «Прости, у меня там оружие», — пояснил король и поправил пояс. «А, точно, у него там кинжал». «Я уже надумала всякого неприличного». «Ага», — я покосилась на Фейзалию. «Оно не будет ревновать, что мы стоим в обнимку?» Филонг вновь посмотрел на меня. «Ага». Жар между нами никак не исчезал, а меня всё так же держали в объятиях. Но вдруг ревнивое дерево опять возмутится, что обнимают не его. Нет, но то, что оно спокойно реагирует, уже хороший знак, ответил Филонг. В каком плане спокойно? прищурилась я. Раньше оно особо реагировало, когда я приводил сюда кого-то. Впервые вижу такую реакцию на тебя. Оно не волнуется и ведёт себя спокойно. Думаю, что это из-за того, что ты проводник. Я отступила от короля. Его рука отпустила мою. Наверное, я пожала плечами, а вдруг растение подумало, что я нравлюсь королю. Стоило мне сделать шаг назад, как жар в миг пропал. Филонг всё так же смотрел на меня. Становилось весьма неловко, и тут по пальцам короля пробежала гоньёк. Я подумала, что мне померещилось, но пламя не исчезало. "Что это?" спросила я. "Дракон возвращается в свою силу", ответил он. "В смысле?" Когда я впал в сон, но уснул и мой дракон, пояснил Филонг. Я нахмурилась. Ведь когда я вошла в его покои, то его дракон был там духом, но был. Я видела его в ваших покоях, когда вы спали, ответила я. Потому что ты проводник. То есть этим вы решили всё объяснять? усмехнулась я. Да, ответил Филонг. Даже то, что я вам нравлюсь как женщина, предположила смело я.